4. Отметка 20.11.39 Верхние этажи здания гильдии рушатся. Винтан находит Сидданса, Грева и остатки их отделений, и отступает через внешний вестибюль. Из-за серьезности раны он шаркает ногами, походка неровная. Повсюду враги, на востоке только что возникли из пара еще два титана, еще два. Это смешно, академично. Силы врагов давно перешли точку перелома. Холл Велов использовал максимальную избыточную мощность. По крайней мере, думает винтан они убили многих. Многих. Несущим слово пришлось дорого заплатить, чтобы достичь конца этого мира. К сожалению, похоже, что их это не волнует. Здание гильдии пойдет следующим, и не имеет значения, насколько хорошо защищен бункер на подземных этажах. Семнадцатый раскопает его, убьет Таурин и разнесет информационную машину. Один из титанов открывает огонь, другой титан взрывается выше пояса. Из верхней секции вздувается огромный огненный шар, который пожирает его, взвихряя в небе желтое и белое пламя. Бункер в трехстах метрах под зданием гильдии содрогается. Шум, идущий наверху последней войны, приглушенное ворчание, вибрация которые скрывают треск и жужжание мощной информационной машины. Подключенная к общности машин через ММУ, Таурин хмурится. Силатон видит, как меняется выражение ее лица. Ультрамарин никогда не испытывал подобного раздражения. Он в боя, бесполезен, обречен ничего не делать, просто наблюдать и докладывать о безмолвных гоптических операциях загадочного мага-самеханикум. «Что?» — спрашивает он. «Что такое?» «В схватку направились два Титана», – тихо произносит она, изучая невидимые для него потоки движущихся данных. «Это не машины предателей». «Что?» «Это орудие лоялистов», – говорит она. «Пылающее облако и смертельный удар Каскардуса». Один из них только что совершил уничтожение Титана, несущих слово. «Мортис Максар». «Нас поддерживают?» – спрашивает силатон «Похоже». «Сервер, вы говорите, что на подмогу к четвертой прибывают подкрепления?» «Да, сержант». Данные подтверждают это предположение. Судя по данным, дело обстоит именно так. Таурин остается абсолютно спокойной, она не проявляет радости. Она изучает быстро обновляющийся поток информации, просеивая его. Силы капитана Вентана стояли перед перспективой уничтожения через 3 минуты и 16 секунд. Этот предел изменен до 6 минут и 12 секунд, до 8 минут, до 10 минут и 51 секунды. Таурин наблюдает за поступающими данными. Они идут с тысячи различных источников изображения и информации, вводов визоров легионеров ультрамарина, оптических каналов скитариев, ауспиков техники лоялистов, сенсоров зоны здания гильдии, все еще работающих фрагментов городской когитационной сети. Она наблюдает сразу за всем. Быстрые и маневренные силы подкрепления врываются в ланширский пояс востока. Они движутся вдоль Тарксистской горизонтали, проезда Малоник, откоса Бедрус и ланширских магистралей. Пробираются через пригородные строения за грузовыми хранилищами и кольцо домов к востоку от портового дока 18. Колонна лендрейдеров поддерживает трех титанов, двух налетчиков и полководца. За ними следует быстро движущаяся пехота. Она опознает их по символам, геральдике, регистрационным кодам и маякам обозначения подразделений. Силы в основном состоят из частей 13 и механикум со сборов в бартере и шаруде. Однако там также 20 тысяч солдат армии, с которыми легкая бронетехника и орудия поддержки. Она быстро переключается между экранами, чтобы отслеживать передвижение. Деблокирующая группа образует два острия атаки. Одно – Силы Легиона, которые ведет сержант 112-й Анхис и капитан 19-й Эфон. Другое – главным образом армия под командованием полковника 41-го Неритского по имени бартал Однако фактически ее возглавляет Эйкос Ламиад и тяжело двигающийся дредноут Ультрамарина. Перед тем, как погибнуть, верная Таурин Улдорд выполнила свои обязанности с необычным усердием и скоординировала всю силу и огневую мощь, с какой смогла связаться. Ламиат. эйко Ламиат. Кетрарх Ультрамара. Чемпион Примарха. Он ведет потрепанное воинство солдат, собранное в пустыне и полающих холмах вокруг Голофузикона. Он поднимает меч единственной здоровой рукой и направляет своих воинов в уличную схватку. Возле него вышагивает контемптор Телемехан которые расходуют боеприпасы, раскалывая вражеские порядки. На его счету два убийства старших командующих Холл Велофа. Штурмовая пушка, самая эффективная. Таурин снова переключает картинки. Она следует за другими кодовыми обозначениями. С отделениями айфона идет почтенный Юстарий, второй Дредноут, введенный в бой, а в Тени Титанов и второй Тетрарх, Таврон Никодим, который провел весь день, пробираясь с юга, с полей бойни в комеше Смена обзора. Смена обзора. Таурин наблюдает за данными, почти напуганная скоростью обновления, быстрым смещением баланса сражения. Наконец она ощущает отчаяние Селатона и начинает сообщать ему, что видит. Силы Холл Велофа отступают перед необузданной мощью атаки. Дело не только в огневой мощи, а в ее скоординированной силе. Раздробленные выжившие из 13-го не должны были быть в силах организоваться с такой точностью и эффективностью. Посреди хаоса, сумятицы и пылающего мира они не могли собраться и сконцентрироваться вокруг одного стратегически важного пункта. Таурин проверяет прогноз по уничтожению. Теперь он составляет 47 минут и 31 секунду. На этот раз уцелевшие в Калском побоище проявят свою ярость и жажду мести, нанесут врагу громадный ущерб. Возможно, они даже временно выбьют несущих слова из ланширского пояса. Однако это всего лишь последняя приятная возможность побушевать перед лицом смерти. Она просто добавит Холл Велофу час-другой сражения. Во многом она послужит тому, чтобы собрать всех жертв в одном месте. Враг может подтягивать дивизии поддержки со всех сторон. Тринадцатый этого не может. Если они надеялись пасть со славой, то это желание скоро исполнится. У Тауриен нет контроля над сетью, чтобы с ее помощью изменить динамику боя. У нее есть кот-убийца, но нет проклятого контроля.